Глава 26, часть 3. Господин Чёрный Феникс. Итак, что здесь происходит? Юноши обернулись на голос, и, ощутив неприязнь со стороны говорившего, инстинктивно прикрыли собой луаняй. Мэн Чао, узнав незваного гостя, постарался отвлечь ее. «Выберите пару сладких плодов и для меня, пожалуйста». Его нежность испарилась, как только наследница отвернулась обратно к лавке. Зная стоявших перед ним юных господ, Мэн Чао без сомнений понял, что их визит — не ограничится приветственными фразами. Бацен-шан, следуя его примеру, устремил наговорившего тяжелый взгляд. Никакие надменные речи не могли взволновать такого, как он, несравнимо спокойного со вспыльчивым Манчао. Сдерживая в себе бурю негодования, которую он уже всегда испытывает при виде этой парочки, Учан проговорил сквозь стиснутые зубы. Какие дела у Банлоу к нам? «Неужели ты и твой приятель устали от азартных утех столицы Лунь-Юань?» Цуань Миншен, воодушевленный многолетней дружбой или, вернее, слепым служением Бань-Лоу, уже готов был оскалиться в ответ и как следует рявкнуть, но две барышни, которые их сопровождали, опередили его. Одна, что буквально повисла на руке у Бань-Лоу, с презрением махнула длинным рукавом в сторону троицы и топнула ногой. «Да как смеет простолюдин так и разговаривать с будущим богом? То, что ты находишься в компании уважаемого господина Мэна, не дает тебе права разевать рот и уличать бессмертного покровителя Севера в азартной страсти». Она прильнула к плечу Баньлоу, подчеркивая, что речь шла именно о нем. Брови Бацен-Шана прыгнули вверх от удивления, и в следующую же секунду его громовой смех разнесся по округе. «Ха-ха-ха! Кого-кого?» «Извините, но ему до бессмертного покровительства столько же, сколько до небесных врат пешком. Не рановато ли говорить о подобном?» Довольно остроумно вышло. Врата эти находятся отнюдь не в мире людей, достигнуть их, возможно, лишь вознесясь. Но поняли ли это девушки? Из-за звонкого смеха южанина у Мэн Чао и Учана задергались уголки губ предательски выдавая желание обоих присоединиться к веселью. Раскрасневшийся от гнева Цуань Миншен собрался с новыми силами, чтобы ответить на этот раз, как вторая барышня, обвивающая его руку, перехватила инициативу. «Намекаешь, что будущим северным богам что-то не под силу? Им-то? Да за такие слова тебе следует укоротить язык. Господин Мэн, свидетель твоих гнусных речей». Он не стерпит подобного. Верно, я все говорю?» Когда она обратилась к стоявшему в центре Мэн Чао, ему стало неловко. С виду милые барышни были теми еще змеями, что нашли себе легкую и доступную добычу. Но они не догадывались, что в данном случае настоящими хладнокровными присмыкающимися оказались их спутники, источавшие враждебную ауру. Мэн Чао воспитывался как благородный муж, которому было воспрещено вести себя грубо и невежливо с любым смертным, вне зависимости от его положения в обществе. И поэтому, чтобы не смущать барышень, он решил аккуратно намекнуть им, кем в действительности являются его спутники. Он сложил ладонь в кулак, слегка кашлянул и обратился. «Прелестные девы, прошу, не стоит так горячиться!» «Мы же все люди и должны относиться друг к другу уважительно. Зачем же вы так?» Одна из девушек возразила, не дав Мэн договорить. «Молодые господа с севера заранее предупредили нас о коварстве одного вашего спутника. Человек, стоящий рядом с вами, недостоин достоин нашего снисхождения. Он неоднократно пытался подорвать репутацию господина Баня в родных краях. Разве мы можем на это просто закрыть глаза?» Мэн Чао сразу догадался, кого они имели в виду — Учана. Но даже понимая это, он не стал злиться. Она всего лишь повторяла чужие слова. Но вот тот, кто нашептал ей немыслимых гадостей, умышленно убедив ее в сказанном и тем самым поставив в неловкое положение, был настоящим лицом. Заметив довольные лица двух северян, Мэн Чао закипел. Он стал размышлять, как лучше поступить в данной ситуации, чтобы барышни не ударили в грязь лицом, а истинные негодяи сами признались в содеянном. Все-таки, думалось ему, девушки не виноваты в том, что их спутники решили вести холодную войну чужими руками, или, точнее, речами. Но не успел он ничего предпринять, как Бацин-шан произнес. Вы так прелестны и нежны, ответьте, что эти два господина вам еще говорили. Может быть, они что-то и про господина Мэна знают? Не могли же они просто так сказать про одного и не проронить ни слова про другого? Вторая девушка охотно поддалась чарам южанина и немного раскраснелась, то ли от одного взгляда на его теплую улыбку, то ли от того, что знала. Она робко взглянула на центральную фигуру, опустилась в поклоне и промолвила. «Господин, эта смертная не в силах врать вам в лицо, что не знает, но и слова эти принадлежат не ей. Поговаривают. Поговаривают, что ваше образование довольно поверхностное, что у вас нет никаких знаний, кроме как о культуре Востока, что болтаете вы на пустом месте и...» Она с тревогой посмотрела на окружающих, и когда Мэн Чао ее заверил, что злиться на услышанное не станет, продолжила. «И что вы плохи в письме?» «В письме?» Эхом прозвучали слова из уст Ба «Ха-ха, какой вздор! Господин Мэн — начитанный человек! Он наверняка великолепен в каллиграфии, иначе его знания не имели бы такой глубины!» Пока он смеялся, не заметил, как Уча накинул взглядом приятеля. Тот, кого наследник Севера считал самым уверенным в себе человеком под небесами, сейчас стоял в полной растерянности и смятении. Мэн Чао не то что ничего не ответил. Более того, непонятно было, как он отреагировал на услышанное. Этот юноша действительно любит поболтать то о родной культуре, то о богах, Но разве в этом было что-то грешное? Как считал Учан, в самый раз для примерного господина, избранного небесами. Мэн Чао с первой встречи казался старательным молодым человеком. Если такой за что-то берется, то отдается этому полностью. В голове будущего бога с востока целый кладезь знаний. Он помнил все даты, имена и фамилии, каждое событие, произошедшее задолго до его рождения поэтому последние слова барышни шли вразрез с представлением Учана о товарище. Несмотря на то, что он уже понял замысел Мэн-Чао — сгладить назревающий конфликт и сделать все, чтобы девушки после не краснели от стыда, он все же решил поступить по-своему. Учан обернулся. «Ох, госпожа, не желаете ли поприветствовать двух избранных с севера? Они как раз нас посетили». Луаняй сделала шаг вперед, и две барышни наперебой заголосили. «Молодая госпожа, доброго здравия вам и процветания!» Однако не успели они обрадоваться тому, что встретили саму наследницу клана на улицах столицы, выражения их лиц изменились. Луаня, державшая фрукты в руках, стала раздавать их своим спутникам, попутно обращаясь к каждому. Неудивительно, что барышни не узнали избранных небесами юношей в лицо, поскольку церемония посвящения в Лунь-Юань еще не была проведена. Стоило прозвучать фамилиям У и Ба, как девушки поняли, что произошло, и мгновенно побледнели. Еще немного, и они с извинениями скрылись из виду. Ба Ценшан, единственный, кого не успели обсудить, сиял. Про себя он отметил, что хоть у Бан Лоу и Цуань Миншена и хватило мозгов так бессовестно поступить с двумя молодыми особами, все же храбрости им было не занимать. Они продолжали стоять, как ни в чем не бывало. Южанин показал на себя. «А что, господа, считают на мой счет? Может, я тоже в чем-то плох? Не стесняйтесь. Разве могу я упустить такой шанс услышать правду и о себе?» Как будущий бог, я обязан прислушиваться к окружающим». Банни Лоу закатил глаза. «Не знаю, о чем именно вы говорите. То, что сейчас городили эти сумасшедшие, к нам никакого отношения не имеет. У народа ведь тоже есть свое мнение. Разве можем мы его за это порицать?» У Чан был спокоен, но все равно не удержался. Стоя рядом с человеком, который долгое время относился к нему с добротой, он вдруг понял, что не может бездействовать. Мэн Чао все еще был сам не свой. Молчал, словно язык проглотил. Учан было шагнул вперед и направил указательный палец в сторону Бань Лоу, как вдруг услышал тонкий голос. «Ой!» Круглый фрукт нежно-розового цвета ударился о его сапог, и поскакал вперед, как раз в сторону двух господ. Инстинктивно наследник потянулся за персиком, догадываясь, что Луаняй будет переживать о потере, но не успел. Баня Лоу остановил ногой катящийся плод и прижал его сапогом к земле. Раздался мягкий щелчок, и под подошвой юноши фрукт превратился в кашу. Довольный собой он хмыкнул и проронил господину смотрю вы взяли себе в привычку возиться с никчемными фруктами и преклоняться ради них перед каждым встречным боюсь если вы так часто будете опускаться к земле того и глядите пропустите все что наверху не могу не согласиться все до единого неподдельно удивились когда услышали голос Манчао. луаняй хлопая глазами подняла взор на него Двом лягушатам, живущим и барахтающимся на дне колодца, куда виднее. Баня Лоу сильнее нажал сапогом на фрукты и не оставил тому и шанса на спасение. От нежно-розового шарика остались лишь размазанная мякоть и косточка. «Не зайдите случайно на территорию этого колодца, а то местные обитатели могут испортить вам жизнь», — договорил он, шаркнул подошвой о землю, вытирая свой сапог, и вместе со своим сторожевым псом скрылся. Луаня слегка растерялась и икнула. Над ее ухом раздался мягкий голос. «Дева Луань, вы так заботливы!» — произнес Ман Чао. «Спасибо за сладкую сливу, что вы мне купили. Она как раз пришлась мне по вкусу». Обернувшись, наследница увидела, как вся троица улыбается ей. Не нужно было и уточнять, как каждый из них сейчас желал покинуть это место. Однако Учан пока отказался возвращаться в поместье, сославшись на очень важное дело. Он проводил спутников взглядом, опустил глаза на лужицу нектара и мякоти и, обернувшись к лавке, спросил. «Уважаемый, срочно скажите, что это за сорт?» Мужичок почесал затылок, выглянул из-за прилавка и уточнил. «Хм, господин говорит о плодах персикового дерева?» «Да, ответьте, это привезенные или выращенные на Востоке?» «Выращенные на территории Востока в городке Юэхуа, что на границе с южными землями». Юэхуа, лунный цветок. «Что-то не так, господин? Довольно многие считают этот сорт императором среди всех персиков». Учан достал все сбережения, что при себе сейчас имел, и выложил их на прилавок. «Уважаемый, у меня есть к вам просьба, и вы не можете мне отказать». Когда Учан наконец дошел до своих покоев и измотанный плюхнулся за освещенный мягким светом свечей письменный стол, на улице уже давно было темно. Все же, как оказалось, отстать от своей группы и задержаться на центральной улочке незнакомого города в полном одиночестве было не лучшим решением. Вдобавок он плохо понимал здешний диалект, больше похожий на мягкую и складную поэму, поэтому был вынужден на пальцах объяснять прохожим, куда именно пытается попасть. Ноги гудели от многочасовых блужданий, а желудок сводило от голода. И даже два листка бумаги, что он выложил перед собой, вынув из рукава, не могли заставить его двигаться. Положив голову на стол, он только блуждал взглядом по загадочным изображениям. Учан прикоснулся к странице, что вырвал Манчау из какой-то книги и задумчиво постучал пальцем по изображению. «Макуан, Макуан, что же вам всем надо от меня?» — подумал Учан. Он вяло передвинул руку на другой лист и начал шкрябать по рисунку ногтем, повторяя нарисованный круг. Тетушка Му правильно все предсказала. Если предположить, что светлая сторона символа «я», то... то под темной кроются демоны. Значит, Макуан со своей сворой нечестивцев действительно идут по моим следам. И Бавань лень была права? Учан приподнялся, подпер щеку рукой. В рисунке предсказательницы он заметил довольно необычную деталь. На обеих сторонах символа были точки, каждая противоположного цвета. Если принять изображённое за две плывущие друг за другом рыбки, то у каждой из них был глаз, у белой — черный, а у черной белый. Такую странность можно было бы списать на то, что женщина рисовала в торопях, и поэтому на темной стороне осталась пустая, но зачем тогда она поставила кляксу на противоположной? Прямо в том же месте, что и у темной рыбки. Учан немного нахмурился, предположив, что эти две точки на самом деле означают, и его взгляд снова метнулся на листок с портретом. Тогда, получается, он придвинул страницы поближе друг к другу. Это ты? Ты белая точка на темной стороне. А значит. «Напротив тебя я? Но в таком случае что нужно, демону душа такого, как я?» Естественно, ответа в его голове не нашлось. Размышлять можно часами и днями, а к разгадке так и не подобраться. Удрученный он отодвинул страницу подальше, а сам уткнулся лбом в стол, бормоча себе под нос. «Что за глупости?» «Как смертный я ничего не стою, как избранный, без божественных сил, тем более. Все, что у меня есть, и то не мое». Учан повернул голову в противоположную от листков сторону, и его взгляд замер на единственном белоснежном предмете в комнате. То был Сяньбай, что стоял у изголовья кровати и переливался золотыми бликами от множества свечей. Возможно, демону с прозвищем Макуан понадобился истинный хозяин оружия, ведь, если так подумать, демоны стали преследовать Учана, когда дзянь учителя оказался в его руках. Деревенька Та, храм Вечной Памяти, ущелье Шуй-Лун, столица Лун-Юань. В каждом из этих мест он либо встречал нечестивца в зверином облике, либо становился его добычей теперь догадка понемногу начинает обретать смысл. И довольно пугающий. Из-за этого предположения назревал другой, более серьезный вопрос. Что Мукуану нужно от наставника? Слова кукловода волной прокатились по памяти Учана. «Ваш учитель никакой не человек». В ту самую ночь, когда нечестивец был повержен необъяснимой силой Гобахая, Наставник несколько раз пытался что-то рассказать ученику, но что? Учан догадывался, что именно, но станет он хранителем этой тайны, чтобы изменилось. Прокрутив все это в голове, Учан мысленно нарисовал картину происходящего, несмотря на то, что многие вопросы все же остались без ответов. Для него все выглядело так, будто учитель перешел дорогу Владыки царства демонов и теперь тот всеми силами старается добраться до него. Возможно, все нападения, которые не нанесли серьезных увечий и Гобахаю и Учану, доказывают, что Макуан желает заполучить наставника живым. «Никогда и ни за что», — подойдя к мечу, сказал Учан про себя. «Никогда и ни за что, чего бы мне это ни стоило». «Даже если я перестану дышать, а тело мое утратит силы, он не подберется к учителю!» Почти прокричал он уже вслух, глядя на клинок. Учана охватила жгучая ярость, как при первой встрече с кукловодом. Скулы сводила судорогой, перед глазами появлялась пелена, а скрип зубов заглушал даже внутренний голос. Одна только мысль о том, как демон, портрет которого он успел пристально рассмотреть, пытается пленить учителя, сводил с ума. Наставник всегда был добр ко всем, милосерден и рассудителен. Разве достоин такой человек, как он, стать чьей то безвольной пешкой? Даже если в действительности получилось так, что он когда-то подчинялся демону душ и вышел из его темной игры, это еще не дает права владыке царства демонов вести себя, как заблагорассудится, прямо на глазах всего небесного пантеона. Воспитанник неплохо знал нрав своего наставника. Если бы тот желал, уже давно вернулся бы в подчинение Макуана. Но что? Что, если учитель и вовсе не знает о планах темного владыки? Что, если гобахай бахай отрекся от своего прошлого, И сейчас, найдя подходящее по душе место, просто решил жить мирной наставнической жизнью. Этот господин каждый день озаряет всех своей теплой улыбкой, а значит, ему нравится жить на горе Хэньша, и не быть рядом с... Когда эти мысли добрались до Учана, он решительно поклялся не отступать ни перед чем. Стать глубоким и неприступным рвом, выкопанным вокруг обороняющейся крепости, в которую он спрячет то, что нужно было Макуану. Пусть ров будет наполнен водой, которая для демона покажется кислотой. Или же будет утыкана острыми пиками, похожими на бамбуковый лес, а на дне будет бурлить лава, вступив в которую даже небожитель испытает агонию. Каждый крик, вырвавшийся из его уст, Каждую рану, нанесенную макуану, Учан будет бережно хранить в памяти. Такой жестокости по отношению к кому-то он еще не испытывал. Даже Бань Лоу, что уже много лет в попытках ужалить наследника изводится, как змея в плетеной корзине, не вызывала в нем такой ярости. Поразмыслив над этим, Учан почувствовал, что ему срочно нужно остыть и проветрить голову. За письменным столом стояла большая ширма, расписанная изображениями горы и рек, а за ней скрывались две двери, ведущие во внутренний сад. Подойдя к ним, будущий бог уже предвкушал, как легкий ветерок коснется лица и побеспокоит его одеяние и волосы. Конечно, лучше бы там сейчас был ураган, но только он смог бы усмирить бешеный поток мыслей. Но за дверьми было тихо, а значит, со своими мыслями нужно справиться самому». Во дворике и правда было спокойно. Как-никак все в поместье уже спали. Но вдруг страдальчески скрипнула половица. Звук донесся снаружи, откуда-то сбоку, словно кто-то прогуливался вокруг, огибая покоя северного убийцы демонов. «Учан без долгих раздумий бросился к мечу». Только ощутив обжигающий холод ледяного металла в руках, он вернулся обратно и резко толкнул дверь, которая с грохотом ударилась о стену здания. Шаги прекратились. Учан набрал побольше воздуха в грудь и перешагнул порог, после чего устремил взор в загадочную мглу. Неизвестный, что стоял за поворотом, словно и не дышал. Казалось, он затаился в ожидании чего-то. «Достаточно играть в кошки-мышки! Выйди из тени и покажи свое лицо, раз уж пришел!» Мягко, но довольно уверенно произнес Учан. Создалось ощущение, что он понемногу теряет рассудок. Ведь если сейчас из тьмы никто не выйдет, а за углом никого не окажется, это только подтвердит, что с прошлой ночи он стал путать сон с реальностью. Что, если все это очередная игра подсознания? Учан медленно сглотнул и повернулся в сторону, откуда недавно слышались шаги, намереваясь удостовериться, что там никого нет, как половица вновь заскрипела. Сначала из-за угла показался сапог, затем второй. Незнакомец зашагал навстречу Учану и вскоре остановился, оставшись по пояс в тени крыши. Ни лица, ни каких-либо деталей разглядеть на таком большом расстоянии было невозможно. «Я сказал выйти из тени и показать лицо!» С внезапно появившейся хрипотцой в голосе повторил Учан. Этот кто-то сделал еще несколько шагов, и когда остановился, свет луны коснулся его фарфоровой, мертвенно-синей кожи. Учан моментально сообразил по мгле, которая окутывала этот черный силуэт. Перед ним стоял демон тьмы. Наследник хотел было шагнуть вперед, но вдруг ни с того ни с сего попятился назад. И хотя Луна освещала лишь половину лица незваного гостя, этого хватило, чтобы заметить, как его безжизненный взгляд скользнул сверху вниз по застывшей фигуре учана. Мой вид пугает, заговорил демон. Я вроде не похож на абразину. Почему же маленький господин отступает? В его голосе не было ничего особенного. Он звучал не высоко и не низко, совершенно безэмоционально. Демон тьмы сделал еще один шаг. Теперь светом озарились все его лицо и часть туловища. Казалось, он сам решает, насколько его облик будет виден собеседнику, насколько мгла отступит и позволит рассмотреть черты лица своего хозяина. В сборнике темных богов все портреты довольно скупы на детали. Но только взглянув в пустые глаза, не выражающие ничего, Учан лишился всех сомнений. Это был именно демон тьмы. И, как оказалось, стоять на расстоянии в пару джанов от него довольно тяжело. Ни его прямые брови, ни глаза, ни выступающий кадык и пара четко очерченных еремных вен на шее не выказывали ни единого намека на эмоции. Его лицо было застывшей маской, которая не реагировала вообще ни на что. Казалось, он даже не дышит. «Маленького господина мучают вопросы, раз он осмелился выйти ко мне. Только почему он молчит и бездействует? Неужели я и правда так страшен, что каждый впадает в оцепенение?» Учан громко сглотнул и прижал меч поближе. «Ты, ты демон тьмы?» Глядя из-под лобья на нечестивца, поинтересовался он. да Сяндзян уже обрадовался, заметив на себе дерзкий стальной взгляд наследника, но не успел он вдоволь насладиться им, как Учан сорвался с места. Юноша, не раздумывая, побежал в противоположную сторону, вглубь сада. сян раздраженно цыкнул и испарился. Учан успел сделать лишь два шага, как перед ним появилось черное и беспросветное облако. Проехавшись по дорожке из мелкой гальки, он рухнул в ноги демону, который уже стоял перед ним. Молниеносно Учан вскочил и побежал в другую часть сада. Но и тут появилась странная мгла, а после и темный силуэт. «Ты думаешь, я с тобой в догонялке играть стану?» Сян махнул рукавом. На этот раз Учан был готов к подобному трюку и успел остановиться, уже не падая. Он вскинул руку, достал сян -ба из ножен и выставил его перед собой. «Что тебе надо? Знай, я буду биться до последнего вздоха Сян Сянь-Дзян издал смешок, но после снова надел привычную маску отрешенности. Разве ты вышел ко мне не для того, чтобы задать вопросы? Не думал, что при первой же встрече ты поднимешь на меня меч. Ты сильно ошибался. Действительно считаешь, что будущий бог захочет с таким, как ты, вести беседы? Ха, беседы. Да я и сам не умею их вести, но, признаюсь, размышлял о том дне, когда ты попросишься ко мне в ученики. Учан растерялся. Ч Чего? У тебя, видно, с головой плохо. Я скорее отрежу себе язык, чем обращусь к тебе с подобным. А жаль. Сян щелкнул пальцем по острию меча. Я мог бы многому тебя научить. Маленький господин может успокоиться. Мне не нужен такой упрямый и избалованный ребенок в учениках. Это была всего лишь безобидная шутка. Его взгляд стал холоднее, чем прежде го -бахай, тебе слишком многое позволяет. Ты даже не поздоровался со мной при встрече. Не смей имени учителя произносить, и никто в этом и в двух других мирах не приветствует подобную грязь. Наконец, на каменном лице демона блеснула настоящая живая эмоция, удивление. Брови Сянзяна взметнулись вверх, и он улыбнулся но от подобной щедрости нельзя было ждать чего-то хорошего. Неясно было даже, то было презрение или демону понравилось сравнение с грязью. Ему было воспрещено близко подходить к Учану, а уж тем более показываться на глаза в истинном облике и вступать с ним в диалог. Если бы сейчас Гобахай присутствовал при этом всем, то без промедлений прошибся Нзя на одной из своих молний. И нечестивец это прекрасно знал. Наставник наследника никогда не мог понять истинной сущности демона тьмы, как не мог за пару столетий узнать, что творится у него в голове. Известно лишь, что этот нечестивец действует согласно приказу владыки царства демонов — всеми силами защищать Гобахая от небесных служителей. И все это только со слов самого же Сянзяна. Никто, кроме него и его хозяина, толком не ведает, что именно правая рука темного владыки должен делать. Следить, защищать или при определенных условиях устранить. Оттого того хай столь усердно опекает и старается уберечь воспитанника от блуждающего вокруг демона тьмы. Но неужели за почти 200 лет совместного скитания он ослабил хватку? Это же надо додуматься, отправить Сяньзяна следить за безопасностью молодого господина. Он не давал обещаний наставнику сохранить его дорогое сокровище в целости. Гоба Хай и до этого ошибался и оступался, но таким образом впервые. Оттого Сяньзян пребывал сейчас в неописуемом восторге. По своей натуре этот демон был старьевщиком, но собирал не вещи, а информацию. Только одной гадкой тайны в его арсенале хватит, чтобы получить любую драгоценность из мира людей или заставить его императорское величество покинуть свой престол и освободить власть для нужного человека. Заведя руки за спину, будто ни разговоров, ни беготни сейчас не было, Сяньзян повернулся и принялся вышагивать вокруг Учана. Как он и думал, наследник даже не шелохнулся. «Маленький господин будет задавать вопросы или так и простоит всю ночь в моем обществе?» Учан обернулся на голос и указал пальцем в сторону демона. «А разве ты мне дашь на них ответы? Да и насколько они будут правдивы? У тебя ведь все на лице написано. Небось, по крупицам придется отсеивать правду от лжи». «Если маленький господин попытается...» «Хватит ко мне так обращаться!» Вот тебе первый вопрос. Как давно ты следишь за мной?